Но еще до этого важнейшего мига произошли всякие другие события, о которых я должен рассказать, ибо именно они помогли мне войти в мир слепых, прежде чем завершилась метаморфоза в сессия. а я спешил, подобно тем отчаянным вестовым на мотоциклах, которые на войне мчатся по мосту, зная, что он с минуты на минуту должен быть взорван. Я ведь чувствовал, что приближается роковой миг, когда метаморфоза завершится, и старался ускорить ход событий. Временами мне казалось, что я не успею вовремя, и что мост будет взорван неприятелем, прежде чем я в своей безумной гонке сумею проскочить через пропасть. Рассчитывая на то, что внутренний процесс в Иглесии сойдет неуклонно, я с возрастающей тревогой отмечал, как бежит время, но не видел никакого признака, что они намерены появиться. Предположение, будто слепые не узнали, что кто-то лишился зрения, и посему должен быть отыскан и включен в секту, сперва казалось мне абсурдным. Однако равнодушный ход времени и мое все возраставшее беспокойство заставили меня задуматься над этим предположением и другими, еще более нелепыми. Волнение словно затуманило мою способность рассуждать, и я даже забыл все, что знал о секте. Могу допустить, что эмоции благоприятны для сочинения стихов или музыкальной партитуры, однако для задач чистого разума они гибельны. Стыжусь вспоминать глупости, приходившие мне в голову, когда начал бояться, что не успею проехать через мост. Я дошел до мысли, будто ослепший человек может оставаться один, как островок посреди огромного равнодушного океана. Иначе говоря, я размышлял, о том, что произошло бы с человеком, который вроде Иглесиаса ослеп от несчастного случая и по особенностям своего характера не пожелал бы и не искал бы контакта с другими слепыми, который под влиянием мизантропии, подавленности или робости не стремился наладить связь с обществами, представляющими видимые и поверхностные проявления запретного мира, с библиотекой для слепых, с харами. И тому подобно. И впрямь, что может помешать человеку вроде Иглесиуса жить уединённо? И не только не искать, но даже избегать сближения с подобными себе. У меня чуть не закружилась голова в тот миг, когда я вообразил себе эту идиотскую возможность. Ведь идиотские мысли тоже могут нас волновать. Но я тут же постарался успокоиться. Я размышлял так: Иглесиусу надо работать. Он беден. Он не может пребывать без как работает слепой. Он должен выйти на улицу и заняться одним из тех видов деятельности, которые им отведены, продавать расчески и безделушки, портреты Гардели или Гесамо, пресловутые пластинки для воротничков, словом, что-нибудь такое, благодаря чему его рано или поздно запримятят и примут в свой круг члены секты. Я решил ускорить процесс, убедив Иглесиаса заняться одним из этих дел. Я стал расхваливать торговлю пластинками и расписывать, сколько он мог бы выручить только в метро. Я рисовал ему будущее в розовых тонах, однако Иглесия слушал меня молча и недоверчиво. У меня еще есть немного денег, потом посмотрим. Потом! Как горько мне было слышать это слово! Я заговорил о газетном киоске, но это тоже не вызвало в нем восторга. Не оставалось ничего иного, как ждать и продолжать наблюдение, пока нужда не заставит его выйти из дома. Повторяю, теперь мне стыдно, что я под влиянием страха дошел до такой степени идиотизм. Как это я, находясь в здравом уме, мог предполагать, будто секте требуется нечто столь пошлое вроде работы в газетном киоске, чтобы узнать о появлении нового слепого? А люди, видевшие лесиаса в несчастного случае, врачи и сестры в больнице? Это уж не говоря о невероятных возможностях секты, об огромной разветвленной системе слежки и доносов, на подобие чудовищной паутины оплела весь мир. Должен, однако, сказать, что после нескольких ночей столь нелепых тревог я пришел к выводу, что предположения мои бессмысленны, совершенно невозможно, чтобы иглесия составили на произвол судьбы. Следовало бояться одного — то контакт осуществится слишком поздно для меня. Но тут уж я ничего не мог поделать. Я, конечно, не мог все время находиться рядом с ним. Я придумывал способы следить за ним, не находясь к нему в непосредственной близости. Мною были приняты следующие меры. первый, Я дал порядочную сумму хозяйке пансиона, некой сеньоре. «Этче паре борда?» который к моему удовольствию, производила впечатление умственно недалекой особой. Я попросил ее ухаживать за иглесисом и предупреждать меня обо всем, что может иметь к нему отношение, разумеется, под благовидным предлогом заботы о слепом инвалиде. Второе. Самого наборщика я просил ничего не предпринимать, не посоветовавшись со мною, мол, для меня его польза превыше всего. На этот вариант я больших надежд не возлагал, имея все основания думать, что он с каждым днем будет все сильнее отдаляться от меня. Его недоверие к моей особе будет лишь возрастать. Третий. В пределах возможного я постарался установить самую тщательную слежку за его маневрами на случай, если ему вздумается выйти, или за маневрами тех, кто станет подходить близко к нему. По инсионам он на улице Паса. К счастью, метров в двадцати было кафе, где я, подобным другим, праздно шатающимся, мог просиживать часами, притворяясь, будто читаю газеты или болтая с официантами, с которыми мне надо было подружиться. Было лето, и сидя у открытого окна, я мог наблюдать за входом в здание пансиона. Четвертое. Я воспользовался обществом Нормы Гладис Пульесе, имея в виду двойную цель, не вызывать подозрений естественных привидений сидящего в одиночестве посетителя и хоть отчасти заменить тему футбола и аргентинской политики скромным удовольствием, которое я получил, совращая школьную учительницу. Последовавшие затем пять дней привели меня в отчаяние. Что я мог делать, кроме того, что беседовал с официантом, долистал газеты и журналы? Читал я в них только два раздела которые всегда меня привлекали, объявления и полицейскую хронику. Это единственное, что я читаю вот уже двадцать лет, единственное, что дает мне знания о природе человека и о важнейших метафизических проблемах. Например, вы читаете. «Внезапно, помешавшись, муж топором зарубил жену и четверых малолетних детей». Мы ничего не знаем об этом человеке, кроме того, что его зовут Доминго Салерно, что он был трудолюбив и честен что у него была лавочка в Вилья-Луган, и что он обожал свою жену и детей, и вдруг убивает их ударами топора. Глубочайшая тайна. И такое острое ощущение правды испытываешь, читая полицейскую хронику после заявлений политических деятелей. Все они напоминают каких-то ряженых шутов, мошенников, продающих средства для ращения волос или заклинателей змей как можно сравнивать кого либо из этих обманщиков с человеком чистейшей души вроде солярну волну меня также рекламы в академиях питмена обучаются завтрашние победители сияющие пара юноши и девушка рука об руку улыбающиеся торжествующие шагают в будущее на другой рекламе изображен письменный стол с двумя телефонами и селектором Кресло стоит пустое, оно ждет, чтобы его заняли. А из телефона высходит как бы лучи света, и надпись гласит «Это место ждет вас». Особенно привлекает меня демагогическая реклама оптики подеста Ваши глаза достойны лучшего. Реклама крема для бритья подается в виде коротких историй с моралью. На первой картинке Педро, сильно бородатый, приглашает Марию Кристину на танец. На второй картинке дается крупным планом расстроенное лицо Педро и выражение глубокого неудовольствия на лице танцующей с ним Марии Кристины, которая старается отвернуться подальше. На третьей картинке она говорит подруге «Какой противный этот бородатый Педро!» и та и отвечает «Почему ты ему не скажешь об этом напрямик?» На следующей картинке Мария Кристина говорит подруге, что сама она сказать не решается, но, может быть, подруга скажет об этом своему парню, чтобы тот посоветовал Педро побриться. На предпоследней картинке мы действительно видим, как жених подруги что шепчет Педро на ухо. На последней картинке крупным планом Педро и Мария Кристина счастливые, улыбающиеся, они танцуют, он идеально выбрит с помощью знаменитого крыма «Пальмо Ливи» и надпись гласит Из-за прискорбной оплошности он мог потерять невесту. Варианты. Некто теряет возможность получить великолепную работу, или другой, его всегда обходит с повышением по службе. Из глубины большого зала, заполненного письменными столами и служащими, среди которых легко обнаружить небритого Педро, на него смотрит лощеный шеф с выражением досады и отвращения. Дездоранты. Удачное женитьба, место в замечательном учреждении, приглашение на праздник. Всего этого по глупости можно решиться, из-за того, что не воспользовался дезодорантом Одороно. Рекламы с идеально причесанными, широко улыбающимися, но в то же время энергичными и весьма положительными мужчинами, обладателями крупных квадратных суперменских челюстей, ударяя кулаком по стулу, уставленному телефонами, устремляясь всем торсом к невидимому и колеблющемуся собеседнику, они восклицают «Успех зависит только от вас!» В других случаях супермен не стучит по стулу, но энергичным, без тени колебания жестом тычет указательным пальцем в читателя газеты этого малодушного, апатичного типа, вечно растрачивающегося на всякую чепуху, В свободное время вы могли бы заработать пять тысяч песо ежемесячно, убеждая, что сейчас же надо написать свое имя и адрес на пунктирных строчках в маленьком прямоугольнике. Демонстрируя могучие мышцы с ободранной кожей, мистер Атлант обращает свой призыв к словакам всего мира. Через семь дней вы заметите ощутимый прогресс и, решительно занявшись переделкой и преображением своего тела, Вскоре станете обладателями такой же фигуры, как у мистера Атланта. Надпись «Все восхищаются» шириной его плеч. Вам достанется самая хорошенькая девушка и самая завидная должность. Но нет ничего лучше для распространения оптимизма и добрых чувств, чем «Ридерс дайджест». Статья господина Фрэнка и Эндрюса, а заглавленная «Когда собираются владельцы отелей», начиналась так. Знакомство с лучшими владельцами отелей, прибывшими в Соединенные Штаты в качестве представителей своих коллег из испано-американских стран, было для меня одним из самых волнующих моментов в жизни. И затем сотни статей, предназначенных поднять духу бедняков, прокаженных, хромых страдающих эдиповым комплексом, глухих, слепых, немых, глухонемых, эпилептиков, туберкулёзных, больных раком, парализованных, макроцефалов, микроцефалов, детей и внуков буйно помешанных, страдающих плоскостопием, астматиков, умственно отсталых, заик, людей с дурным запахом изо рта, несчастливых в браке, ревматиков, у художников потерявших зрение, у скульпторов потерявших обе руки у музыкантов, потерявших слух, вспомнить о Бетховене, у атлетов, оставшихся по войны парализованными, у отравленных газами в Первую мировую войну, у безобразных женщин, детей с губой, гнусавых, у робких торговцев, у долговязых, низкорослых, почти карликов, у вещих более двухсот килограммов и так далее Заглавие. С первой работы меня прогнали за Зашей. Наш роман начался в Лепрозории, Я живу счастливо, хотя болен раком. Я потерял зрение, запреплял богатство. Ваша глухота может стать преимуществом и так далее, и так далее. Выйдя из бара и нанеся обычный мой вечерний визит в пансион, я еще полюбовал снопласа он со большой рекламой, предлагавшей Дермишель Санта-Каталина. хотя я не помнил, кто она была такая, эта святая Екатерина, я вполне допускал, что она претерпела мученичеству ибо мученичество всегда было профессиональной обязанностью святых. Я не мог не задуматься над странным свойством человеческого существования, над тем, что человека распнут или заживо сдерут с него кожу, а со временем он превращается в фирменную марку в вермишели или каких-нибудь там консерв. «Думаю, только неприязнью нормы ко мне можно объяснить» что в один из тех дней она появилась с неким существом среднего рода по имени Иннес Гонсалес и Турат. Огромного роста, дебелая, с весьма заметными усами и седоватыми волосами, эта дама была одета в английский костюм, и на ногах у нее красовались мужские туфли. Если бы не весьма пышный бюст, то с первого взгляда легко было ошибиться и обратиться к ней сеньор Энергичная, деловитая, она совершенно подчинила себе норму. «Я вас знаю», — сказала она. «Вы меня?» — вопросила она с досадливым удивлением, будто в такой возможности было нечто оскорбительное. Норму, понятное дело, немало наговорила ей обо мне. По правде, мне действительно почудилось что я где-то ее видел, но разгадку этой маленькой загадки, а я еще должен был наблюдать за домом номер пятьдесят семь, Заслоненным громадой ее тела я приберегу к концу описание малоприятной этой встречи.